Глава тридцать вторая. Я отправилась на этаж факультета защиты. Но когда шла по коридорам, не могла не заметить, какими испуганными взглядами окидывают меня остальные студенты, как будто я и есть то самое у мертвия, из могилы страшным заклинанием. Что опять не так? Впрочем, ответ нашёлся сразу. История с Рыжиком и бесславной гибелью похитителей наверняка уже разлетелась по Академии, Все прятали глаза и пытались обойти меня, кое-кто даже прижимаясь к стеночке. Но нет, это меня совершенно не устраивало. Я преградила дорогу широкоплечему парню в Алой Мантии. Кажется, сэр Тейлор? Да, это он Поджег одежду на единственном практическом занятии, которое я посетила. «Где я могу найти магистра Рониура?» — спросила я, глядя ему в глаза — К чести бравого сэра Тейлора, надо сказать, что страх полыхнул в его глазах ненадолго, всего лишь на какую-то долю секунды. «У него сейчас занятия, кажется, с третьекурсниками». «Спасибо», — проговорила я машинально. «Занятия? Он это серьёзно? Сейчас, когда судьба Академии висит на волоске и нужно прилагать все усилия, чтобы найти Майка и остальных, он ведёт занятия? Да их вообще должны были отменить, а студентов запереть по комнатам». Я нашла расписание третьего курса и обнаружила, что действительно у магистра Рониура на это время назначена пара, 308-я аудитория. Я устроилась у двери и стала ждать. Ожидание показалось мне тягостным, а 40 минут, которые оставались до конца пары, тянулись целую вечность. И всё-таки я дождалась. «Магистр Рониур, мне нужно с вами поговорить», — подскочила я, как только тот вышел из двери. «Разве я не сказал вам не покидать комнату?» холодно произнес он. Меня будто в ведром холодной воды окатили. Он держался со мной так, словно я была обычной студенткой. «А с чего ты вообще взяла, что ты необычная?» — зло сказала я сама себе. «Не могла бы, даже если бы захотела!» — зло воскликнула я. «Меня вызывал дознаватель!» Все студенты вышли из аудитории и разбрелись по своим делам. В коридоре было пусто. «В самом деле?» — магистр нахмурился. «Не думаю, что вам есть о чём беспокоиться. Это стандартное...» Я перебила его. «Он считает, что это вы похитили студентов, и меня в это втянули, потому что я ваша любовница», выпалила я то, что говорить совсем не собиралась. Но его невозмутимость выводила из себя больше, чем все нелепые обвинения дознавателя. «Не думаю, что это стоит обсуждать здесь», тихо сказал магистр, подцепил меня за локоть, крепко сжав его пальцами и куда-то потащил. Ой. — вскрикнула я от боли, но почему-то это устраивало меня гораздо больше, чем когда он делал вид, что мы едва знакомы. Мы оказались в тренировочном зале, том самом, в котором не так давно я устроила потоп. Почему-то совсем не к месту вспомнился магистр Ронюр в мокрой майке, и я окончательно смутилась. — Рассказывай, — приказал он строго. Я пересказала наш разговор с дознавателем практически точь-в-точь. Ну, пожалуй, немного сгустила краски, когда описывала этого негодяя и смягчила в той части, где говорила о своих ответах. «Понимаете, вместо того, чтобы кого-то искать, он подозревает вас. От него нет никакой пользы». «Не факт», — сказал вдруг Ронюр. «Это такая тактика. Вывести человека из равновесия и посмотреть, что скажет. Глупая тактика, но иногда срабатывает». Я хотела возразить, но передумала. Кто знает, может быть, Рониур прав и дознаватель не такое уж зло воплоти, хотя... Смотрите, он повесил на меня браслет, блокирующий магию, нарочно, чтобы Рыжик меня сжег. На мгновение мне снова показалось, что в глазах невозмутимого магистра полыхнула ярость, но он ответил снова спокойно. Этого ведь не произошло? Разумеется, нет, я ведь его не привязывала, зато я теперь совершенно безоружна. «Может быть, это и к лучшему», — сказал вдруг магистр Рониур. «Меньше шансов, что снова впутаешься в какую-нибудь историю». А вот это было по-настоящему обидно. Мне-то казалось, что Рониур на моей стороне, с чего бы вдруг он начал оправдывать действия дознавателя. Я уже совсем забыла, что пришла к Рониуру вовсе не за тем, чтобы нажаловаться на злого дядьку, но снисходительный тон, в котором он со мной разговаривал, вовсе не располагал к доверительной беседе. И всё же... Я должна была сказать. «А вы уверены, что похитители хотят заставить магов что-то делать? Может, они нужны им сами по себе? Зачем, например?» «Ну, — протянула я, — для какого-нибудь ритуала или принести в жертву». Взгляд магистра сделался цепким. Какое-то время он всматривался в меня так, словно хотел прочитать мои мысли. Мне стало не по себе. «Вряд ли», — сказал он наконец. «Похищали именно иномирцев, тех, у кого магический дар очень сильный. Для ритуала не стоило бы так заморачиваться. Подошли бы любые магически одарённые люди». И тут мне пришла в голову мысль. «Знаете, сэр Лорендис недавно сделал мне предложение», — начала я. «Поздравляю», — мрачно перебил меня магистр. «Не понимаю только, зачем вы решили сообщить это мне». Его взгляд стал совсем холодным, ледяным, И я зябко поёжилась. «Да нет же, я ему отказала не в этом дело, а в том, как он это объяснил. Мол, иномерянка — существо бесправное и одинокое, ни родственников, ни кого-то, кто мог бы за неё вступиться, а с местными куча мороки, конец пьянкам и разгольной жизни, тогда как иномерянки...» Магистр Рониур недобро усмехнулся, и я была уверена, вряд ли он сейчас думает о серии Лорантисе что-то хорошее. Так и тут. Ведь сколько времени никто и не замечал, что студенты пропадают. Если бы похитили кого-то из здешних, родственники бы забеспокоились. Может, злодей и собирались провернуть всё втихаря, а потом, уже когда всё равно все догадались, что что-то не так, они сменили тактику, — закончил за меня магистр Рониур. А с чего ты взяла, что их хотят принести в жертву? Ну вот, как я не старалась, а главный вопрос всё-таки задан. Магистр быстро нашёл то, что я всеми силами хотела спрятать. Ну, протянула я неуверенно. В нашем мире сектанты обычно так и делают. Жуткие ритуальные убийства, чтобы призвать дьявола или кого-то там ещё. Только у нас нет магии, и они просто сумасшедшие. А здесь это ведь может сработать. Не думаю. мрачно проговорил Рониур. Потом окинул меня усталым взглядом. «Отправляйся в свою комнату и не лезь больше в эту историю. Мы разберёмся». Он посмотрел на часы. «И мне пора на занятия». Я не успела ничего ответить, как он вышел из тренировочного зала. «Ага, разберётся он, как же? Будет учить первокурсников, как не обжечься огненными шарами. А в это время Майк...» «Нет, я точно не могла оставить всё как есть». но и нарушать приказ Ронюра я не собиралась. Мне действительно нужно было отправиться в комнату, ведь у меня была ещё одна улика, которую следовало хорошенько изучить — записка Майка. С ней точно что-то было не так, и следовало выяснить, что именно.